Глава 132. «Бремя», — в очередной раз спросил Брайант, когда Пен с визгом тормозов остановился возле башни Чосера. «Без двух минут восемь», — ответил Пен, оглядываясь. а Люди, группами стоявшие вокруг дома, показывали пальцами куда-то вверх. Кто-то из них смеялся, как будто наблюдал вечернее развлекательное шоу. «Твою мать!» — выругался Брайант, и Пен со Стэйси проследили за его взглядом. «Это она», — прошептала констебль. «Это Эллисон». Женщина висела на веревке, привязанной к ее ногам. Брайант почти сразу заметил, что она не двигается и даже не пытается сопротивляться. Рядом с ними остановилась патрульная машина. «Убрать всех!» — распорядился сержант, и они втроем бросились в здание. Брайант заметил свою машину, припаркованную чуть дальше, и в который раз проклял себя за ошибку. грёбаные лифты!» — простонал он, заметив, плакат не работает, на дверях одного из лифтов. Второй явно находился ниже уровня первого этажа. «Лестница», — произнесли они одновременно и бросились через тяжёлые противопожарные двери. Прямо перед ними возникла тёмная фигура. «Вы куда это, братаны?» «С дороги», — велел Брайант. Фигура подняла руку в восстанавливающем жесте. «А заплатить?» Брайант схватил молодого человека за горло и отбросил его в сторону. «Ну, кто первый?» Пен даже не ответил. Он уже мчался по лестнице на тринадцатый этаж.